Глава 61 первая Луиджина стоит у парапета набережной и смотрит на тёмную ленту реки. Пушистый снег опускается на плечи и меховый воротник. Золотые волосы выбиваются из-под шапочки, красного цвета, украшенная драгоценными камнями. Орландо стоит справа и наблюдает, как дочь протягивает руки и ловит особо крупные снежинки. Подносит к лицу и смотрит, как изящная звёздочка превращается в каплю. Нечасто она видит снег, подумал Орландо и задрал голову щурясь. А ведь он сам давно забыл, каково это мерзнуть под порывами метели Провел ладони по волосам, сбрасывая налипшие комья. Невольно подивился тому, как волосы отрасли почти до прежней длины. Вдали звякой трында доносится плеск волн, а тугие деревянные бока кораблей. Участок набережной окружен стражей, оттесняющей зева, калчащих посмотреть на императрицу. Река называется лас — сказала Луиджина, — в честь Духа Огня, которому эльфы поклонялись задолго до того, как пришли в этот мир. Знаешь, почему? — Почему поклонялись? — переспросил Орландо. — Нет, — засмеялась дочь. — Почему называется так? — Понять не имею. — Почему? — Вода в ней всегда теплая, не сильно, но достаточно, чтобы не замерзать даже в самые лютые морозы, — с довольным видом пояснила девочка. Дворфа, говорят, под всей провинцией пролегают жилы с кровью земли. И невероятно давно здесь был вулкан. Крестьяне-орки уверены, что под почвой спят духи огня. Именно поэтому земля быстро прогревается и дает такой обильный урожай. И кто из них прав? Луиджина пожала плечами. Мне нравится версия орков. Очень любопытно и сказочные. Но умом склоняюсь к дворфам. Они знатоки глубины в южной провинции у них всего пара подземных селений. Наверняка не зря. Там под слоем почвы базальтовые пласты толщиной в километры, но и они пористые, будто застывали пеной. «Какие подробности!» — пробормотал Орванда. «Дворфы много об этом писали, очень интересные книги. А они в них ничего ужасного не откапывали?» «Случалось, но оно не выносит поверхности». На реке из-за поворота, скрытого стеной здания порта, показался торговый корабль с единственным парусом, проплыв мимо под прицелом двух десятков лучников, расположившихся на крышах. Команда собралась на палубе, подняв руки, только рулевой вцепился в штурвал. Луиджина проводила их взглядом, улыбнулась чему-то. — Ты привела меня сюда, чтобы поговорить о древних дворфах и теплой воде? — сказал Орландо, опираясь локтями, об ограждении, глядя в темную воду. — Нет. Но мне показалось, что это место подойдет лучше. Луиджина щелкнула пальцами, и воздух над ними подернулся радужной пленкой, что мгновенно растаяла Осталась прозрачная сфера, заметная только по отклонению снежинок. «Вот так будет хорошо», — сказала девочка, — никто не подслушает. «Пап, мы вляпались?» «Нет, нас втянули в очень опасную игру. И очень древнюю. Древнее, чем история эльфов в этом мире. Я этого не хотела, и ты тоже. Но вот мы тут, и оба пешки». «И у тебя есть план?» – спросил Орландо, не поворачиваясь. «Да, я хочу сломать им игру». «Им?» «Ведьме, Морлану и богам?» Орландо скосил взгляд, но промолчал. «Я хочу победить, но на своих условиях и по своим правилам. А для этого потребуется многое, но главное – твое полное доверие». «Пап, я ведь могу положиться на тебя?» «Да». Айнланд поставил котомку на палубу и прошелся от мачты до носа, оглядывая команду и корабль. Стоит ясный зимний день, холодный дозвон льдинок в воздухе. Над водой у берегов поднимаются два заметные пар, собирающиеся в потоке тумана. Моряки выстроились вдоль леера, вытянувшись, задирая подбородки. Орландо сидит на носу, слегка сгорбившись и закутавшись в шерстяной плащ. Капитан, коренастый дворф, выбритый до синевой и с толстой серебряной серьгой в ухе, ходит следом за бессмертным. Останавливается напротив каждого моряка и придирчиво оглядывает. У некоторых спрашивает об опыте и либо кривится, либо с улыбкой хлопает по локтю. Закончив осмотр, откашлялся в кулак обратился к Эйнлану. «Видите, господин, хорошая команда. Не идеальная, но хорошая. Все будет в порядке. Будем у столицы меньше, чем за неделю». «Надеюсь на это», — вздохнул энлан «Не шибко люблю большую воду, особенно зимой». Ваша правда, зимой в море, а океане совсем тяжко. Но мы будем идти вдоль берега. Так оно надежнее. Каюту им отвели в трюме меж нагромождения грузов. Два гамака для теплоты, застеленные шкурами. Орландо рухнул в ближайший, по инерции закачался и сложил руки на груди, заткнув ладони в подмышке. Айнлан остался стоять, оглядываясь со смесью любопытства и брезгливости. «Не нравится мне все это», — буркнул эльф, потер запястье. Нельзя оставлять императрицу одну. С ней Кер, ответил Орландо, не открывая глаз, и армия кочевников. Велика защита, любая тень зарежет мага. Не посмеет, ответил Орландо, взглянул на товарища из-под приопущенных век. Никто не посмеет, даже косо взглянуть. Глава 62 Холодный ветер рывками надувает парус, полотнище трепещет, выгибаясь и опадая. Корабль, поскрипывая, идет по фарватеру, лавируя меж заякоренных рыбацких лодок, торчащих то тут, то там. Ёсла плещут по воде, а из трюма доносится мерное пение грибцов. Двое матросов драят палубу, матерясь и тряся посиневшими пальцами. Часто уходят в кубрик или камбуз, возвращаются раскрасневшиеся с блестящими глазами. Айнлан и Орланды сидят на носу корабля, эльф смотрит вперед, а человек развалился на лавке, широко расставив ноги, голову уронил на грудь и вроде бы дремлет. Ветер играет пшеничными волосами, запутывает меж пряди сверкающие снежинки. Бессмертный в задумчивости почесает указательным пальцем шрам под левым глазом. Вздохнув, упустил голову и провормотал. Все-таки я не хотел бы столкнуться с Морлоном в столице. «А не в столице?» — спросил Орланды, не открывая глаз. — Тоже. Не моя очередь скрещивать клинки. — Очередь? — Да, у бессмертных так заведено. До первой десятки ты сдаешь экзамен дуэлью с четко выверенными правилами. высчитывают все, вплоть до веса клинков и количества песчинок на арене. — А после кто выжил, тот и продвинулся? — Да. На пути меча так заведено. Столкновение истинных мастеров означает смерть одного. — Долго ты удерживаешь свое место? «Лет двести или около того», – ответил Эльф, задумчиво окидывая берег взглядом, постучал одним пальцем по шраму. «Понимаешь, по правилам вызов можно бросить через один номер, так что меня из-за отметины частенько перепрыгивали». «А почему сам не продвинулся?» «Не хочу. Просто не хочу. Не пришло еще время. В любом случае, за двенадцать тысяч лет много кто погиб от рук Морлана, пытаясь стать первым». «Ясно. Вы просто бегаете на месте». «Что?» Корабль качнулся, обходя очередного рыбака. С камбу запотянул овощной похлебкой. Айнлан развернулся к человеку, глядя сверху вниз в полном недоумении. «Говорю, ерунда это все. Тысячи лет махать мечом с ума сойти можно». «Это путь меча. Мы обязаны достичь совершенного владения». Орландо криво улыбнулся, поднимая взгляд, покачал головой. «Фехтование — это рефлексия и навык. Ты не можешь придумать ничего совершеннее мгновенного колющего удара в грудь. Орландо изобразил укол воображаемым клинком и улыбнулся шире. Это финал, вершина фехтовального искусства, за которым оно вырождается в ярмарочное фиглярство. Также ресурс тела конечен, ты не можешь бить быстрее лимита полученного прирождения Вы, эльфы, просто топчетесь на месте, оттачивая то, что и так отточено до предела. Глаза Айн-Лан округлились, а рот глуповато приоткрылся. «Это кощунство!» Орландо перевел взгляд по течению реки, глядя на приближающуюся излучину. На берегу стоят присыпанные снегом домики, из печных труб поднимается белесый дым. Видны крестьяне копошащиеся во дворах. Дети играют в снежки, а взрослые разгребают сугробы, проделывая дорожки. «Возможно», — со вздохом ответил Орландо, погружаясь в воспоминания о том, как играл Снежки с Луиджиной Старшей. «Но тысячи лет заниматься одним и тем же я бы не стал». Айнлан фыркнула и, развернувшись на пятках, направился в камбус. Оставшись один, Орландо откинулся на лавке и задрал лицо к свинцовому небу. Крохотная снежинка опустилась на кончик носа и нехотя растаяла. Пальцы чиркнули по навершию рукояти, медленно обхватили и сжали. Хотел бы он сам идти путем меча всю жизнь? С детства другого выбора не было. Серкана сунул руки деревяшку, как только Орландо научился ходить. Сейчас он обязан убить Морлана и Бога. А что потом? До последнего вздоха стоять на страже дочери? Мне надо заняться чем-то другим, — пробормотал Орландо под нос. Но чем? Помнится, однажды говорила Энлану, что хочет построить уединенный дом. А там можно и сад завести, розы выращивать или капусту. Орландо невольно улыбнулся, представив себя поливающим цветочную клумбу. А что? Хороший план? Он достаточно настрадался, набегался и более чем достаточно убил, чтобы уйти на покой. Не хочется закончить, как Серкан или Гаспар. Корабль попал в течение и заметно ускорился, и начал заворачивать, входя в излучину. Загремели втягиваемые весла и на палубу один за другим начали выбираться залитые потом гребцы, десяток эльфов и орков. А может, в моряки податься? Орландо поднялся, широко улыбаясь, и пошел на запах похлебки, спрятав ладонью в карманы. У него еще вся жизнь впереди, успеет придумать занятия. Глава 63. Орландо почуял океан задолго до того, как увидел. Мягкий аромат соли и йода наполнил грудь, пробуждая воспоминания о теплых днях жизни на острове. Кожу, несмотря на холодный ветер, защекотали лучи солнца, а под ногами вместо палубы заскрипел горячий песок. Мечник моргнул, а наваждение пропало. Река разделяется на множество проток, образуя дельту. Вокруг суетится команда, двое парней бегают от борта к борту и что-то кричат рулевому Тот вертит штурвал, сцепив зубы, и корабль послушно уворачивается от невидимой мели или едва выглядывающего из воды ствола дерева. «В это время года дельта труднопроходима», — пояснила Энлан. «Весной реку переполняет вода, и тогда начинается полноценная навигация». Собственно, поэтому Луиджина не боится флота заговорщиков. Бессмертный держится за канат, свисающий с мачты, и стоит, широко расстаив ноги. Орландо кивнул, наклонился влево, сохраняя баланс, откинулся вправо, следуя за покачиванием корабля. Через разрывы в облаках выглядывает холодное солнце, и вода вокруг корабля вспыхивает мириадами бликов. Отраженный свет норовит уколоть глаза и вышибить слезу, которую тут же слезнет мощный боковой ветер. «Ты не боишься?» — спросил Винлан, оглядывая балансирующего напарника. «Нет», — ответил Орландо, — «я очень долго жил у моря и посреди океана. А вот мне каждый раз не по себе», — вздохнул эльф, прикрылся от ветра свободной рукой. «Выжить можно и в самой лютой битве». А вот в случае кораблекрушения шансы ничтожны. Боишься утонуть? О, невероятно. Умереть, захлебнувшись водой, нет более обидной смерти для бессмертного. Вздохнул Энлан, зажмурился, мотнул головой и сказал торопливо. Что будем делать, если секретный проход окажется недоступен? Пешком пойдем. Там довольно близко. Угу всего-то пригород столицы в разгар гражданской войны. Вот видишь, заодно разомнемся. Сначала океан был узкой полосой на горизонте, затем резко наскочил, охватывая мир, будто бесконечная свинцовая рябь. Команда взорвалась криками радости, стоило кораблику оседла в течение вырваться на простор. Заскрепели паруса, разворачиваемые по ветру, и судно ощутимо прибавило ходу, по косой отдаляясь от берега. Ведьма уложила Ролана спать. Мальчишка все порывался бежать к реке, посмотреть на светлячков, но стоило голове коснуться подушки, задремал. Мать осталась сидеть рядом, боясь пошевелиться, пока сын балансирует на грани сна и яви. Склонила голову, оценивая рост и развитие. Мальчик явно крупнее сверстников, под нежной кожей угадываются крепкие мышцы. А левое плечо чернеет синяком, полученным на тренировке. Лицо разгладилось, став похожим на отцовское, каким оно было, когда ведьма впервые увидела орланда Совсем юного, но уже загнанного из глазами старца. В тот вечер он обливался потом, орудая тяжелым деревянным мечом под чутким взором наставника. Она стояла в сумраке, скрытой от случайных взглядов, и наблюдала, раздумывая прикидывая. Получилось ли? Да, и именно в тот момент план, длиной в тысячелетие, начал воплощаться в жизнь. Ведьма моргнула и осторожно поправила волосы сына. Мальчик пробормотал что-то сквозь сон, поерзал затих. Сердце сжалось и замерло от осознания, что совсем скоро он уже никогда не будет спать так мирно. Женщина отступила к выходу из комнаты, замерла в проходе, не отрывая взгляда от сына. Совсем скоро он будет спать так чутко, что ничто не застанет врасплох. На рукояти меча отпечатается ладонь, а клинок пропитается кровью. Ведьма сжала кулак с такой силой, что ногти впились в кожу, а межпальцев проступила кровь. Долой эмоции. Это страдание необходимо. Он и его отец не более чем детали плана, необходимые для успеха, самые важные и незаменимые. Отступи она сейчас, и все пойдет прахом. Вернувшись в кабинет, заперла дверь на ключ. На полу разложены ингредиенты для ритуала, которые скроет манипуляции от внимания богов. Через приоткрытое окно виден черный лес с блуждающими огоньками светлячков, а за ним гора, уходящая настолько высоко, что вершины не увидеть. На уровне облаков склону окутан призрачным сиянием, переливающимся от нежно-зеленого до фиолетового. Ведьма трижды глубоко вздохнула и принялась чертить магический круг, стараясь не думать о судьбе сына. Закончив, разложила ингредиенты и села в центре. Руки сложила на животе, столкнув кулаки костяшками, закрыла глаза и склонила голову. Пробиваться на серебряный путь все сложнее, будто нечто противится, не желает видеть ее на пути в тот мир. Сильнее ощущается давление прожитых тысячелетий. Под стопой сокнул серебряный кирпич. Ведьма открыла глаза и огляделась. Между мирью заволокло густым туманом, слабо светящимся, будто лесная гнилушка. Сейчас нужно нащупать Орландо и вытянуть сюда его сознание. Женщина вздрогнула. Впереди на дорожке стоит златовласая девочка-эльфийка. Она зачерпнула туман, сжала, наблюдая, как дымка стекает меж пальцев. Повернулась и хищно улыбнулась. «Ах, наконец-то мы встретились, госпожа тьма», — проворковала Луиджина. Ведьма дернулась, тело не слушается, будто холодные пальцы сдавили каждую мышцу. Улыбка эльфийки расширилась, клыки явились во всей красе. Луиджина повела ладонью, и ведьма приподняла над серебряной дорожкой. «Что ж, назойливая тетка», — сказала императрица, — «думаю, нам стоит много обсудить». В особенности твое поведение. Голова 64. Ведьма дернулась, но тело не слушается, а невидимая хватка усилилась. Луи Джина укоризненно покачала головой, наблюдая, как женщина плывет над серебряной дорогой. Туман вокруг вскипает и вздымается призрачными клубами. Атмосфера сгущается, ощутимо давит на плечи и мешает дышать. Знаешь... — сказал Луиджин, покачивая кистью у груди. — Ты мне не нравишься. Ты играла с моим папой, использовала, как безмозглую марионетку, даже не задумываясь его чувствах. — Если бы не я, он бы вообще не родился, — просипела ведьма. — Даже так. Как же далеко зашел твой план, Мара? Черноволосая застыла, глядя на девочку округлившимися глазами, шумно выдохнула. — Невозможно. Такой должна была быть только твоя внучка. — Но вот она и я ответила Луиджина, делая издевательский книксен Кровь от крови этого мира, первая признанная урожденной и воплощение памяти рода. Ты ошиблась в расчетах, тетушка. Что неудивительно, в прошлый раз, когда ты приманила богов в старый мир, это ведь тоже была досадная ошибка. Императрица подошла к вытянувшейся в воздухе ведьме, взмахом пальца опустила на колени. Женщина вскрикнула вспышки боли в коленных чашечках. «Знаешь, Мара, мой далекий предок перед тем, как умереть, мечтал убить тебя. Старик знал, чья это вина. На твое счастье я храню лишь память, так что скажи, чего ты хочешь добиться на этот раз?» Давление ослабло, и Мара согнулась, уперлась ладонями в серебряные кирпичи. Тело в междумире не настоящее, а вот ощущение боль очень даже. «Я просто хочу спасти остальные миры, отрезать богов от всей цепочки». И для этого нужно принести в жертву этот мир? — Он может выжить, — пробормотала ведьма, отводя взгляд. Прошлое сгорел в войне богов, если ты не забыла. Тогда их было в разы больше. луиджина Джина хмыкнула, в задумчивости повела ладонью, и Мара ощутила на шее незримые пальцы. На макушку надавила, и голова начала клониться ухом к груди. Шея затрещала, как сухая палка. Давление ослабло. Я дарую тебе жизнь за то, что подарила мне лучшего отца. Но исчезни и не донимай его. Не мешай нам жить. Жить, Сипл рассмеялась ведьма, выворачивая голову и заглядывая в глаза эльфийке. Ты хоть знаешь, кто он на самом деле? Чудовище, монстр, пропитанный кровью мертвого бога, поглощенного миром. Продукт тысячелетней селекции. Это я создала его. Только я могу его остановить, когда жажда крови затмит разум. «Иначе он вырежет всех!» «Ты меня слышишь, девка? Он убьет всех в твоем мире!» «Я с этим разберусь!» – отчеканила Луиджина и взмахнула рукой. Мара с воплем подскочила на полу кабинета, прижала ладони к сердцу и сгоргалась. Грудь часто вздымается, одежда пропиталась потом и мерзко липнет к телу. Волосы растрепались по плечам и не спадают до пояса. Ведьма застонала, сились унять крушащие ребра сердце В коридоре загремели шаги, некто огромный остановился у двери и потянул за ручку. Замок сухо лязнул, и ведьма повернулась крикнуть, что сейчас откроет. Лезвие ножа рассекло доски, и обветренные пальцы выдрали замок. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел огненно-рыжий исполин. Быстро окинул помещение взглядом, сжимая в левой руке нож, и, не найдя врагов, торопливо спросил, что случилось. Ты кричала, будто убивают. Мара прикрыла глаза и мотнула головой. Сказала, нам нужно усилить подготовку мальчика. Насколько? Спросил мужчина, оглядываясь в коридор. Выжми из него все, что сможешь. Развей даже призрачный потенциал. Он обязан убить Орландо любой ценой. Орландо дыхнул на ладони и растер. Корабль покачивается на волнах, окруженные белым безмолвием. Снег валит крупными хлопьями, так густо, что не видно вытянутой руки. Парус стянут на мачте, а несколько моряков сметают снег с палубы. Весла подняты, и корабль будто застыл. — Сколько еще? — спросил Орландо, услышав шаги Айнлана за спиной. — День, может, два, — ответил Элев, становясь рядом. Капитан отказывается идти в штиль, тем более с такой видимостью. Орландо хмыкнул, вгляделся в вал снежинок и вздохнул. Проклятие, у меня плохое предчувствие. Так всегда перед серьезным заданием успокоил бессмертный похлопал по плечу. Уж я-то знаю. Да, пожалуй, ты прав. Снегопад усиливается и вместе с этим становится странно теплее. Переплетение пушистых снежинок Орланды видит искаженные образы из глубин памяти. Блуждание с Луиджиной-старшей через метель, игру снежки и схватку с Гаспаром на центральной площади в окровавленном снегу. Плохое предчувствие сжимает кишки ледяной лапой. Глава 65. Орландо передумал становиться моряком на восьмой день плавания, когда корабль попал в очередной штиль на пару часов. Заснеженный берег, окаймленный полосой льда, замеру горизонта. Над далеким утесом кружат птицы. Волны гонят крошево льда, ударяют о камни, будто стараясь раздробить сильнее. Гребцы под палубой тянут размеренную песню под стук барабана. Айнлан остался дремать в гамаке. Орландо, устав от скрипа дерева и плеска воды, поднялся на палубу. Вдохнул холодный воздух полной грудью и пошел вдоль борта. Помассировал верхнюю губу большим пальцем, скривился. Клыки чешутся. Нос раздражают запахи проходящих мимо членов экипажа. Орландо чует струящуюся по венам кровь. Мечник зажмурился и трижды глубоко вдохнул, развернулся и вцепился в ограждение. Пальцы тихим треском промяли мерзлое дерево. — Укачивает? — Орландо обернулся на приближающегося капитана и медленно кивнул. — Да, накатило внезапно. — Случается, господин, вы дышите глубже, а если что, не стесняйтесь за борт. Всяко лучше, чем держать себе. — Спасибо. Если хотите, можем вам ведро выделить, чтобы каждый раз на палубу не бегать. «Спасибо, обойдусь. Ну, дело ваше. Идти еще сутки, если опять штиль не попадем. А если попадем?» «То двое». Капитан откланялся и пошел дальше. Проверять снасти и работу юнг. Орландо проводил его взглядом, обернулся к морю и сгордился, стискивая челюсти. Жажда крови парадоксально притупляет чувство, будто у голодного волка, что чует только пищу и ничего больше. Так недолго пропустить удар Соленый воздух промораживает легкие, и голод нехотя отступает. Орландо сдвинул ладони оглядел глубокие отпечатки на дереве. Приступы учащаются и понемногу усиливаются. Еще месяц или пара недель, и он начнет бросаться на все, что движется. «Ну уж нет, я справлюсь», — прошептал Орландо. Роланд заблокировал удар двуручного топора. Ноги мальчишки подогнулись, а стопы проскользили, оставляя на земле борозды. Поток воздуха от лезвия взъерошил волосы. Руки дрожат от перенапряжения, а по лицу скатываются крупные капли пота. Наставник рыжий гигант хекнул и откинулся назад для нового замаха. В последний миг остановился и нехотя опустил топор. Покачал головой и сказал «На сегодня хватит». «Но я еще могу продолжать». «Можешь, но на сегодня хватит. Перенапряжение замедлит прогресс». Роланд вздохнул и нехотя опустил стальной пруд в три пальца толщиной, заменяющий оружие. Конец натужно грохнул по земле. Вдали над лесом плывет кучевое облако с темным брюхом, грозящее дождем. «Йор?» — спросил мальчик, стряхивая под горстью. «Да». «А почему ты сам не убьешь это чудовище? Ты ж куда сильнее меня». Гигант засмеялся и хлопнул ребенка по плечу. Тот покачнулся, едва устоял. Наставник широко улыбнулся, демонстрируя крупные зубы, подтолкнул к дому. «Да, я сильный, но ты станешь в разы сильнее, и победить его сможешь только ты», — так сказала Мара. «Ну, раз мама сказала...» «Но все равно не понимаю, почему именно я?» Йор пожал плечами, подвесил топор в петлю за спину. К дому ведет утоптанная тропинка через изумрудный луг. Мальчик идет, положив прут на плечи и повесив руки, пинает мелкие камешки и задумчиво наблюдает за бегающими в траве ящерицами. На полпути повел носом и скривился. Мама опять приготовила вонючие грибы. Фу! И сразу фу? Они очень полезные. Ты так говоришь, потому что ими кормят только меня. Я мясо хочу, жареного. Йор хохотнул, но в глубине глаз Ролан уловил тень другой эмоции, совсем не веселой. Наставник широко улыбнулся и сказал, «Будет тебе мясо позже, зато очень хорошее». «Я бы предпочел сейчас и компот», вздохнул мальчик. «Увы, дружок, сейчас только очень полезные грибочки и настой трав. Они для тебя очень важны». «А что это за чудовище, которое я убить должен? орланда орланда Ну, все, что я знаю, что он когда-то был человеком, а сейчас жуткий кровосос. Вампир?» — Нет, но очень похоже и куда опаснее. Вампиров я и сам множество победил. Солнце выглянуло в разрыв облаков, и лук будто стал ярче, но порыв ветра принес влажную прохладу. но защекотал запах озона, так это называла мама. Роланд прибавил шагу, бросил взгляд на разрастающуюся над лесом тучу и сказал задумчиво. — Будет буря. Глава 66. Лодку спустили на воду в темноте, холодная вода тяжело плещется за бортами. Орландо сощурился вглядываясь в берег, ища хотя бы намек на свет. Айнлан налег на весла, равномерно распределяя усилия, наклоняясь на банке и плавно откидываясь. Небо затянуто молочно-белыми облаками, за которыми угадываются луны. Берег темен и мертв. За спиной корабль сдвинулся с места и вскоре скрылся во мраке. Волны поигрывают лодкой, будто намекая, что могут играющие перевернуть. Вдали угадываются контуры самых высоких строений столицы. Орландо опустился напротив эльфа, сгорбился, упер локти в колени. «Нам нужен винный погреб», — сказала Эйнлана, откидывая сетеня весла. «Вход за бочкой из красного дерева. Надо нажать на средний кирпич кладки кладке». Орландо кивнул, лениво покопался в суме лежащей между ног, достал полосу вяленого мяса со специями. Откусил и принялся жевать, поморщился. Вкуса нет, будто обгладывает кожаный ремень, вываренный в кипятке. Облака разошлись, и в стороне от лодки пролегла серебристая дорожка. Мечник поднял взгляд на большую луну, взирающую на мир в холодном безразличии. Усадьба огромна, почти дворец. В лунном свете блестят витражные окна, и снег на крыше играет искрами. Стражи не видно, как и вообще присутствие кого-либо дворы обширный сад занесены снегом. Орландо хмыкнул, увидев ряд срубленных деревьев и выломанные ворота. «Похоже, в поместье кто-то есть», — сказал Орландо, переводя взгляд на пирс. «Там обязан быть маленький гарнизон и слуги, следящие за хозяйством. Сомневаюсь, что они решились бы рубить деревья в саду». Лодка замедлилась у пирса, а Энлан поднял весло стряхнул воду и уложил их под ноги. Намотал конец на кнефт и поднялся по лестнице из серых гранитных блоков. Орландо последовало за ним, потянул Скивону но из ножен. Днем был снегопад, и теперь следы бурной деятельности прикрыты белым ковром. Видны вытоптанные дорожки от выломанных ворот в сад и в поместье. Входная дверь сломана, одна створка перекошена, другая лежит на крыльце. Дверной проем с внутренней стороны занавешен ковром. — Не нравится мне это, — буркнул Орландо, ставая меч. Снег беззвучно уминается под ногами, а в уши ввинчивается шорох ветвей и стон ветра в печных трубах и разбитых окнах. Последних Орландо насчитал шесть, на первом этаже и одно на втором. Айнлан поднялся по крыльцу, встал сбоку от проема и коснулся кавора, оглянул на напарника. Человек кивнул и поудобнее перехватил меч. Бессмертный откинул полог и Орландо скользнул внутрь, готовый отбивать выпад и рубить в ответ. Темно и пусто, воняет кровью. Мечник нагнулся, бросая взгляды в боковые коридоры и на лестницу. Мебель разбита и валяется, как попало. Похоже, защитники делали баррикаду, но не успели. Нападавшие воломились кто через двери, кто через окна. Ковер, закрывающий проход, сняли с лестницы, а ковровые дорожки забрызганы спекшейся кровью. Айнлан вошел, прикрывая нос ладонью, вздрогнул увидев Орландо. Зрачки человека едва заметно светятся красным. «Что здесь произошло?» — спросил эльф, лишь бы скрыть отрыбь. — Ничего хорошего. В одной из комнат первого этажа за запертой дверью обнаружилось тело эльфа. Без верхней одежды, с болезненно вывернутыми руками. Лежит в луже замерзшей крови. На лице застыла обида и боль. Левое бедро криво распорото с внутренней стороны. Окно и рама залит кровью. Вломившийся напоролся на осколок, пролезая в комнату. Одежду, видимо, забрали подельники, после того, как разобрались с защитниками. В прочих комнатах разруха и следы борьбы. Орландо скривился, увидев разорванное женское белье, тоже в крови. «Пошли в погреб», — сказал Эннлан. «Не хочу, чтобы нам помешали при отступлении», — ответил Орландо, заглядывая в очередную комнату. «Кто? Шайка разбойников?» «Да, ты прав». Орландо виновато улыбнулся и добавил. «Мой наставник учил всегда быть на страже». «А ты воспринял урок слишком серьезно?» «Да, но слишком поздно». В погребе от смрада заслезились глаза. Айнланд торопливо накрыл рот ладонью и отвернулся. Орландо поднял светильник над головой оглядел тела, прибитые к бочкам и стенам. Все мертвы по меньшей мере пять дней и разложение берет свое. Весь пол покрыт бурыми символами и метками. «Демоны спросил Орландо. «Похоже на то. Проклятие в смутные времена, всякая дрянь поднимает голову. Но чтобы на поместье императора позарились». Видимо, дела в совсем плохи. Подержи. Орландо протянул эльфу светильник и пошел к приметной бочке из красного дерева, закрепленной на подвижном стеллаже. Стараясь не смотреть на мертвецов, сдвинул и хлопнул по стене. Кирпич под ладонью просел и в толще кладки металлически клацнуло, заскрепело. С потолка посыпалась каменная пыль, и стенка нехотя пошла вверх. В лес отдохнуло чистым воздухом, что в смраде ощутилось, как дуновение ветра на вершине горы. Орландо моргнул, наблюдая, как открывающийся туннель наполняется светом, сегмент за сегментом. Стены и потолок подперты мощными балками из черного дерева, а пол выложен плиткой из шлифованного камня. — Ну что, последний рывок? — спросил Орландо, поворачиваясь к напарнику. — Он трудный самый, — отозвался Айнлан и шагнул внутрь.